вода она куда-то сука, уходит хреново как-то изолирован мир монстров если честно ведь будь тут реально полностью изолированное замкнутое пространство воды было бы вдоволь ведь воду не уничтожить как ее не глотай она выйдет с дерьмом мочой потом и дыханием а потом покинет и мертвое тело Ипаренная вода сконденсируется и прольется дождем или стечет по стальным стенам вода в вечном круговороте Вот только здесь она не в круговороте, хотя частично он сохранился, включая дождь и редкий град. Здесь она в очень шатком балансе. Сколько утекло, столько притекло. Куда уходит вода? Есть тут пара мест обычных и одно место страшное. Туда стекает немало ручьев и перекрывать их нельзя. Мать гневается. А гнев ее страшный, вплоть до прекращения подачи воды, остановки ветра и погашения солнца. И пока не возобновишь потоки воды в перекрытых ручьях, мать гневаться не перестанет. Всем жителям мирка монстров хватило пары подобных испытаний, чтобы заречься от них навсегда. Так ведь мать спит и не видит этот мир и его жителей. Верно, матери тут нет. Но гнев ее сюда долетает. Логично, пусть система вроде как и ушла отсюда, но датчики отключать не стала. А если потоп? Пожар, прочее. Тут все должно работать в стабильном экономном режиме. Как только зажглись красным некоторые датчики, тут же в буквальном смысле слова система тушит свет и перекрывает тепло. Старики тем временем продолжали. Недостаток воды – это, конечно, плохо. Но и это мелочь, выжить можно. Это даже закаляет, делает мозги хитрее, руки и спины крепче, а жопы жестче. Следующая проблема – опять климат. Тут часто бывают снега. Они не лежат долго, но снег есть снег. Радость сопливым детишкам и горе-крестьянина, когда белая ледяная вата падает на посевы. Несколько раз снега задержались. К ним добавился безумные силы град и ураганный ветер. Затем все затихло, но большая часть посевов была уничтожена. Имелся падеж и среди скота. И хотя многие кричали, что это тоже проявление гнева матери, другие считали и считают, что это какие-то сбои. Жесткие сбои мировых механизмов. Град, снег, ливень, ураганный ветер – все это было здесь в незапамятные времена. Все эти погодные условия создавались раньше с единственной целью разнообразить жизнь героев, что прибыли сюда с целью истребления монстров когда над башкой светит яркое солнышко и не скользит земля под подошвами, тварей убивать куда приятней. А вот если ты с трудом балансируешь на склизкой грязи или мокром скалистом гребне, по тебе колотит град, а в харю дует яростный ветер, ну-ка, замахнись, сученыш, ну-ка, попади по юркому снежному человеку-барсу с огромными когтями. Да он тебе печень вынет пока ты глаза от снежной пороши промаргиваешь. А пока будешь кривить рожу в попытке увидеть хоть что-то в метели, твою наполовину съеденную печень заботливо вернут тебе же обратно, доставкой через задницу. Но так было раньше. После консервации и наступления здешнего почти ледникового периода климатические механизмы не врубались. Эти внезапные их активации начались с десяток лет назад и шли по нарастающей. Теперь редкий год обходился без серьезных проблем. Одно спасало. Подобные сбои не накрывали собой весь мир монстров целиком. Под те или иные удары попадали целые области, что приводило к парадоксальным картинам. По эту сторону наполовину замерзшего ручья раскинулась снежная целина, а по другую – обычная вечная осень с вялыми побегами. Но что уж поделать, приходится как-то и это переживать. Хотя непримиримые ожесточились еще сильнее, считая, что дальше будет только хуже. Что особенно плохо, к ним перетекает все больше народу. Дык, конечно, после месяцев надрывной работы поле накрывает град, следом ложится снег, урожай умирает на корню. После такого не захочешь продолжать. Уж лучше отправиться к народу непримиримых, где начнешь обучаться боевому делу, получишь оружие, снаряжение, ежедневное питание и место в теплой казарме. Разве плохо? А взамен потребуется лишь твоя верность и готовность умереть по приказу. Не так уж и скверно. Ну и еще, если повезет, забраться почти на верхушку правления. Заставят отрастить усы, независимо от пола. Че? подался вперед догнавший нас рэк за которым пылил остальной отряд получивший от меня приказ по передатчику независимо от чего баба ты аль мужик усы отрастишь коли стал одним из непримиримых всадников усатые бабы в пространство произнес Орк. бабы усатые «И чем выше чин, тем пышнее усы!» Растянувшие губы в несмелой улыбке оплак, развел ладони, показывая, насколько пышные усы у офицеров. «И у баб?» — все не мог поверить орк. «Полное равноправие!» — кивнул Клератус. «Да и нельзя им без усов! Они ведь всадники непримиримые! Лидеры боевые!» Проведя стальной перчаткой по выбритой щеке, я хмыкнул и опустил руку. Воинам без усов нельзя. А бороды? А что бороды? Метелка и метелка. Опять же и нам, терпимым, не запрещено усы отращивать. В этом мы свободны. Но откуда ж у крестьянина найдется время усы и горячими щипчиками завивать? «Баловство одно!» «Рассказывай дальше, старик!» «Про усы?» — уточнил Аплак. «Или про баб?» — не промолчал Эклератус. «Про жизнь!» «Про жизнь! Тяжкая она у нас! Особливо душам нашим тяжко приходится! Все из-за проклятия материнского!» «Это еще что?» «Не слыхали?» – удивился Клератус. «Под другим названием подизнают!» – осадил его оплак и глянул искоса на уродливую харю Хвана. «Измененные!» «Те, кто проходит трансформацию, у вас считаются проклятыми?» «Ну да, но не то чтобы. Название такое неудачное, одним словом. К ним-то мы с пониманием относимся». Тут видишь, какое дело! Еще через полкилометра, когда мы почти дошли до двух ранее примеченных мною высоких холмов, мы узнали еще немало бесполезной душесчипательной хрени. Проклятием трансформация называется по очень простой причине. Она внезапна. Раньше это было не так, вроде бы. В активные времена мира монстров. А после консервации... Население ведь тут, считай, на стабильном уровне поддерживается. И поди, пойми, где находятся сенсоры, что считывают информацию с мозговых чипов. Как только умирает один здешний, открывается стальная дверь, что выплевывает нового бедолагу. И внешне он или она обычный человек. Ему помогают прийти в себя, после чего всегда отправляют к терпимым, в мирную нейтральную, считай, обстановку. Прямиком в город приветливый. Там новый житель проводит какое-то время, осматривается, изучает обстановку, медленно осознает, в насколько глубокое безысходное дерьмо угодил, а затем делает выбор – уходит к непримиримым или же остается терпимыми. Но и это просто считай для проформы. Выбор делать никто не заставляет, никаких сроков нет. Бывает, что крестьяне годами пашут землицу, а затем вдруг переклинивает, что в мозгу, и они уходят к непримиримым, где их всегда примут, если они сумеют пройти испытание. Испытание там их несколько, и идут чередой. Сколько-то пробежать, затем сразу столько-то кругов проплыть по граничному рву, после чего перетаскать какое-то количество тяжеленных мешков с песком. Вроде как не слишком тяжкое испытание. Большинство справляется. Опять же, подготовиться можно заранее. Потренироваться. Разве что увечный там, старый или больной не сдюжит. Испытание Коли прошел, добро пожаловать к непримиримым. И обратно тоже можно. Ближе к старости обычно многие возвращаются к терпимым. Работают усердно. Но речь о проклятии материнском идет. Это темное семя, что зреет где-то в теле. И зреть может долго, порой десятилетия о себе не дает знать. Бывает, люди живут душа в душу до седой старости, а затем вдруг у одного из них в одночасье поднимается температура, его скрючивает, приковывает к постели, где несчастная жертва начинает превращаться в монстра. Это ведь грёбаный мир монстров, верно? А плаку кратко и вытер глаза тыльной стороной ладони, жадно хлебнул из фляги. «Пережил такое?» — глянул я на старика. «Жена!» — глухо отозвался он. «Я старше гораздо. Всего десять годков вместе прожили. Как десятую годовщину справили, жинка моя в мокрицу превратилась. Но... Эх...» «Что-то пошло не так», — тихо пояснил Клератус. «Она не пережила даже первой трансформации. Превратилась лишь частично, и сердце остановилось. Жизнь тяжела». «Так чего хныкать?» — не понял снова не выдержавший Рек. «Насекомым ведь стало!» «Насекомым? Ага». Уже не так тихо и не так спокойно пробурчал Клератус. Но ведь жена! А если, к примеру, жена ноги и руки потеряет, бросишь ее? А если ее обожжет жестоко и превратится она в пугало уродливое, тоже бросишь? Ведь она стала другой. Может и брошу, дернул щекой Рек. Тут каждый сам решает, нет? «Может и так», – тяжело вздохнул старпёр. «Может и так, но даже зверей своих искалеченных не бросают. Мы чем хуже?» «Мы всем хуже!» – рыкнул я. «Мы дерьмо, думающие только о себе!» «Давай обратно к теме!» «Все изменённые проходят несколько трансформаций!» это «Призмы! Хватит мистики, старик!» «Хмм, и то верно! Зверолюды только раз превращаются! Они везунчики! Отрастили хвост, мех и уши, и на том все! Одна польза от такого изменения!» «А насекомоподобные?» «У них трансформация одна за одной! Их корешит раз за разом!» Кивнул Клератус. И с каждым разом они становятся все больше и все злее и страннее. далеко не все сохраняют рассудок, а многие наши бывшие друзья начинают видеть в нас мясо и тогда по нашему зову пребывают непримиримые вот для чего вам эта каста понимающе кивнул я защищают от спятивших тварей Ты тут драконов поминал. Так вот, они и есть наши рыцари, что убивают грозных драконов, наваливаются толпой и забивают до смерти спятивших несчастных. А что поделать? Одна такая тварь может до сотни людишек сожрать разом. До сотни! А еще больше разметает и покалечит. «Так она тварь вам? Или бывшая чья-то милая жена?» «Пока разум хотя бы нрав спокойный и некровожадный сохраняет, друг и подруга. Заботимся о таких, и они нам помогают. Вот тут тоже не угадаешь, когда очередной изменённый сойдёт с ума. У них ведь по выражению лица не поймёшь. Одно подметили мы». Часто перед подобным сумасшествием такой призм засыпает на день или два. Спит мертвым сном, недвижимым, как мертвец. А как проснется, тут уж мы настороже. И непримиримые кольцом вокруг стоят. А самого его веревками и тросами к землице придавливает. Хотя не все они огромны. Некоторые размером с человека, но очень уж быстрые и ядовитые. Тоже мало не покажется. А что хуже всего, когда спятившая тварь начинает людишек жрать, она в следующую трансформацию почти сразу входит. И это изменение проходит за часы. Затем снова едалово-кровавое. И снова изменение. И чем больше трансформации пройдет монстр, тем тяжелее его убить. А нам терпимым только и остается, что молиться. Какие из нас бойцы? «Поэтому вы кормите непримиримых?» «А как же ж?» «И поэтому тоже», — согласился Клератус. «Они живут себе сыты и спокойно. Мы трудимся». «Как беда приходит, мы прячемся, а они за нас кровь проливают». «То есть непримиримые всем хороши?» «Всем!» – убежденно ответил старик. «Такие же люди, как и мы!» Я усмехнулся. «Но ты всю вину сразу же свалил на них, верно? Сразу же начал кричать, что вы здесь не при делах и к рейдам наверх отношения не имеете». «Сразу же кричать начали!» Вернулся к разговору о оплак. «А чего в этом плохого? Мы их сразу же предупредили. Не мы с Клератусом, конечно, а старейшины наши из народа терпимых. Мы ведь как прослышали про эту затею кровавую, так сразу и сказали, что дело это плохое. Единственное, что попросили, прихватить плодовых деревьев Семян каких хороших! Несколько коров хотя бы и овец с десяток. До да всякой живности на развод. Что в этом плохого? Сколько убытку вашему большому миру от того, что народ терпимых чужими руками украл у вас десяток вишневых саженцев и столько же кур? Немного, чуть подумав, ответил я. И что сказали непримиримые? Когда мы заявили, что дело неплохое затеяли? Да. Кивнули только, усами пошевелили важно и сказали, что если к нам кто явится с этой стороны, то сразу и говорить гостям, что терпимые тут не при делах. Ну еще велели им сразу же сообщить о прибытии чужаков. И сообщили, лениво осведомился я, глядя на почти приблизившиеся холмы. А то ж, конечно, гонцов послали. И что сообщили? Что зажглись огни маяка и борделей в городе приветливом, что чужаки пожаловали и, может, вот-вот резать и убивать начнут неповинных трудяк. И коли, мол, нас всех вырежут, то пусть помолятся матери за наши души. Сообщили им до того, как увидели нашу численность. Как огни зажглись. Сразу трое наших верхами унеслись к возмездию. Это еще что за хрень? Город непримиримых. У нас приветливый, а у них возмездие. Огненное возмездие, если уж вспомнить полное название. Город приветливый. У вас клетка на площади все еще стоит? Со зверолюдом плененным. Стоит кивнул Клератус. «А куда ей деться?» «И клетка на месте, и зверолюд!» «И непримиримые его не забрали!» «А как они его против воли заберут?» «Он ведь сразу заявил, что жить хочет мирно, что он не герой и сюда попал, спасаясь от беды! Его и в клетку посадили-то за преступление, совершенное по незнанию!» Глупец рассмеялся над пышными рыжими усами доблестного офицера к желке пламя. Она сильно огорчилась такому оскорблению. Велела держать его в клетке четырнадцать дней, а затем отпустить. «Слышал, что про плюшевого медвежонка?» «Даже видел. как забрали его сразу же в возмездие огненное». Со всеми предосторожностями увезли. А зверолюду тому, э, Стив вроде бы, награду оставили великую. Это какую? На грудные серебряные усы третьей степени. А к ним три сотни серебряных токенов. Ух, всю жизнь сладко кушать да пить можно на такие денежища. Повезло, махнато жопому. «Токены? Здешняя валюта?» «Все верно! Раньше они ведь с монстров выпадали!» «Не понял!» — признался я и нарвался на удивленный взгляд старика. «Что тут непонятного-то? Как убил герой тварь монструозную! Из ее чрева стальная сетка с кучей токенов блестящих выпадала! Награда!» «Все еще не понял!» — признался я. «Как в игре, Лид!» — тихо произнес тяжело шагающий позади меня Баск. «Убиваешь монстра, получаешь не только опыт для персонажа, но и награду или предмет». «И предметы иногда выпадали раньше», — с готовностью подтвердил Клератус. «А потом эти токены и предметы можно было обменять в специальных кассах-автоматах на обычные деньги». И курс был выгодным. А можно было потратить на специальное геройское снаряжение и вооружение, что купить только за токены и возможно. Но это раньше. А у нас остатки токенов бродят из рук в руки. И где токены Стива? У клетки лежат. Никто не возьмет. Воров среди вас нет? Ну как нет? Всякие бывают. Но на площади всегда людно, так что приглядят. Да и немного у нас на руку нечистых и с душой темной. Спокойный, добрый городок. Потому и называется приветливым. И вы ведете нас прямо туда. А навстречу движутся непримиримые. Не боитесь, что мы в драке разнесем весь ваш городок? Вы чего? Испуганно вздрогнула плак, и остановился, едва не уронив велосипед. «В городах биться нельзя! То древний нерушимый закон! Лишь однажды он был нарушен, когда брошенные и запертые здесь герои в древние времена разнесли немало селений, а среди них и город — золотая аура! Так гласят наши легенды. Но в городах биться нельзя!» И на расстоянии десяти тысяч шагов от города тоже. И никаких исключений? Ну как же. Измененные ведь не выбирают, где их перемкнет. Но большая их часть заранее чувствует и предупреждает нас. А потом уходит подальше от города и посевов. А мы следом с веревками, крючьями и цепями. Ох, беда-беда. Если не почувствовал, и беда в городе случилась, тогда в городской черте заваруха вынужденная получается. Но непримиримые действуют умело, и все проблемы с тварями решают быстро. Тем более, что крупных тварей и тех, кто прошел третью трансформацию, мы до города вообще не допускаем. Они содержатся в авглах. В небольших пещерах и рощах Неподалеку от приветливого Там хорошо и уютно И все понимают, что по-другому нельзя Такие добрые А гетто создать не забыли Будто не услышав меня, Клератус продолжал Потому что в городе безопасно почти всегда Если же что случается Трубим в горн серебряный, что на маяке Непримиримые прибывают и бьются за нас решительно, а мы, терпимые, столь же решительно разбегаемся и прячемся. Научены горьким опытом, герои, в городах биться нельзя. Мы вас ведем на отдых и праздничный пир, но не на битву. И ты прямо уверен, что непримиримые не нападут? уверен «Мы живем по строгим законам, геро йоги, по нерушимым законам. И законы эти нерушимы по простой причине. Баланс наш мировой очень зыбок. Чуть перегнешь где палку, и все полетит в тартарарию мрачную». «Куда?» «В жопу!» — в сердцах произнес уже изрядно наклюкавшийся Клератус в адскую вонючую жопу хотя не в заднице ли мы и так обитаем не хватайтесь за оружие в городе и рядом с ним вам опасаться нечего ибо намеренное нападение в городской черте и окрестностях табу но поговорить с вами они захотят тихо произнес оплак и допил остатки из фляги кто то из усатых «Поговорим!» – столь же тихо ответил я, глядя на невысокий подъем и на замерших на его вершине разведчиков. «Поговорим!» «А мы помолимся матери, чтобы ваш разговор был спокойным. Не надо войны. Война погубит всех!» «Помолимся!» – тяжко вздохнул Клератус. «Помолимся!» «Но мать, как всегда, не услышит!» Нет ее здесь. Покинула она нас. Разве что в пещерах мрака до нее докричаться можно. Но кто туда сунется? Там обитает Брасара, извечная противница великой Дауры. В пещерах тех смерть давно уж царит. Но путеводную радужную коалу нашли именно там, возразила плак У самого выхода в глубину никто не совался. Хотя и пытаются изредка, но погибают один за другим. Непримиримые упорный потому и сумели великой ценой раздобыть оружие, снаряжение, технику и ту чертову коалу. Остановившись на вершине крохотного перевала между холмами, я глянул с него вниз, оценил открывшееся зрелище и с широкой холодной усмешкой поинтересовался у мирных старых крестьян. А почему в ваших мрачных пещерах система может услышать зов? Так ведь там в старину героев заперли! И что? Ну, легенды же говорят! Что говорят ваши сраные легенды? Что мать разговаривала с последними из героев до самого конца! что она оставила их в этом мире, но не покинула их, продолжая ободрять. И она же пообещала никогда не гасить в пещерах мрака своё последнее зрячее око мира монстров. Так говорят. «Ты сейчас говоришь про системную полусферу наблюдения? Про активное системное око?» «Конечно!» Зрячее око матери сокрыто в глубинах пещер мрака. Но туда не пробиться. Любого сожрет Бросара. Разве что Даура справится с этой темной мерзкой тварью, что давно потеряла разум, но удесятерила злобу и жажду крови. Но Даура не покидает огненного возмездия, ибо прекратить бред рявкнул я «Рек! рэк выдаем еще самогона еще раз уточню старики по вашим сведениям в мрачных грёбаных пещерах может находиться активированное системное ока так мы слышали так и говорят наши лиги э... Э... э наши коллективные знания о далеком прошлом но мы мало чего знаем о пещерах мрака «Об этом могут рассказать только непримиримые. А до нас доносятся лишь обрывки». «Ладно, промойте глотки самогоном и чуть передохните», — буркнул я. «Так, а здесь у нас...» Под нами лежал городок. Средневековый какой-то городок с кольцевой светлой каменной стеной, с вратами с над городом маяком, на чьей вершине полыхал яркий зеленый свет, с узкими улочками, что по большей части были превращены в поля, с крышами, которые постигла та же участь. Гигантский жилой огород и отчетливо видимая череда алых огоньков вдоль одного из длинных огородов, не иначе та самая бордельная улица. Рядом с городом тянулся широкий овраг с пологими склонами. По его дну протекал тощий ручеек. За городом снова тянулись поля, затем начинались холмы, что поднимались все выше и выше. И в восьми километрах от нас отчетливо различались голые и неприветливые серые скалы. Чуть в стороне пара лесков. Вон там правильные посадки деревьев. На нескольких лугах расхаживали овцы и коровы. Но даже неискушенному в сельском деле мне показалось, что скота как-то маловато. Впрочем, вполне очевидно, куда уходит большая часть мяса. Эти раз за разом перерождающиеся твари-призмы не станут жрать морковку и свеклу. Им нужна сочная кровавая плоть. грёбаный мир монстров. Ладно. Это и правда большая комната. И в дальнем от нас ее конце как раз шел снегопад. Еще там была дорога, прямая как стрела. Она тянулась к холмам и пропадала между ними. Дождавшись, когда старики выпьют еще по дозе, я шагнул по дороге вниз. «Продолжайте!» «Говорить?» – уточнила плак «О, да! Говорить!» – тепло улыбнулся я. Первым делом махни лапой в сторону, где находятся пещеры мрака. «Затем расскажи о Даурре!» Потом о том, чем вы кормите познавших вторую и третью трансформацию тварей, а затем начни перечислять известное тебе вооружение непримиримых, их тварей, их численность и вообще все, что ты о них знаешь. Ты, Клератус, тоже не молчи. Рассказывай. Мы бы не хотели лезть в чужие дела и рассказывать чужие секреты. Надеемся на понимание. Робко улыбнулся оплак. «Понимания не будет, старпёры. Вы расскажете мне всё, что знаете. Затем я опрошу ещё выборочный десяток жителей приветливого. Кстати, это вон там центральная площадь с клеткой грёбаного зверолюда?» «Именно там. Но наше гостеприимство распространяется и на пленённого». «Вы не при делах с его заключением?» «Не мы сажали в клетку, не нами освобождать». «Мы в стороне, ведь мы терпимые!» «Тигры!» — рявкнул я. «С собой еще троих разведчиков и в город! Никого не задирать, не трогать. Добраться до площади, найти там клетку со зверолюдом Стивом и притащить его за шкирку сюда». «Можно я, Лид?» — аж затанцевал Рек, нежно поглаживая приклад дробовика. «Можно я за хренососом Стивом сбегаю?» «Не будем портить ему сюрприз», — оскалился я. «Пусть радостно распахнет глазенки, увидев наши милые рожи». «Гребаная моя жопа!» Взрывая пятками дорожную пыль, заорал зверолюд Стив, стоило ему увидеть торопящегося навстречу Река. «Да как так-то? Вот герьмо!» «Какой милый щеночек!» Задумчиво заметила впервые переместившаяся в голову отряда Кассандра. «Добегался у шлепок!» Заревел орк, замахиваясь топором. тени лапы, сука! Я тебе пальцекюр на всех лапах сделаю по самые локти!» «Чтобы больше не бегал!» В момент замаха Рэг глянул на меня. Я продолжал неспешно двигаться, даже не думая останавливать орка. Тот с радостью завершил удар, и руку Стива спасла только его звериная реакция и опыт. Но топор все же задел левую ладонь, с радостью забрав у мохнатого владельца пару крайних пальцев. Взвыв! Зверолюд забился в руках тигров, а скалив покрытые пеной клыки, заорал. «Не надо! Не калечьте! Тут не пришьют!» Остановив Река коротким жестом, я сделал еще пару шагов к Стиву. Тот, хрипя, пытался пятиться, а я просто прошел мимо, на ходу бросив идущий следом Кассандре. «Он твой!» «Говори с ним, как хочешь и о чем хочешь. Жми на любые рычажки и кнопки, прижигай культи курками сигар. У тебя ровно час, рядовая Кассандра, и можешь считать Стива своим билетом к повышению». «Ну, конец тебе, мохнатый!» Добро улыбнулась Пифия, ласково глянув на зверолюда. «Эй, ты послушай, вы чего вообще? Чего вам от меня надо? «Я же вам зла не делал!» «Ты...» Снова приостановившись, я сделал короткую паузу, пытаясь определить для себя самого важность этого сраного Стива. «Ты...» «Ты как мелкая соднящая заноза у меня под кожей, понимаешь?» «Вроде мелочь. Ничего страшного, жить можно, но все равно соднит и раздражает». «Ты поговори с Кассандрой, отдай ей еще чуток пальцев и всего, чего не особо жалко». А как будешь готов, просись навстречу ко мне и рассказывай, рассказывай. Да что рассказывать? О себе, шагнув дальше, бросил я. О себе. Ты не простой, призм. И ты знал о мире монстров. И медвежонок с тобой не просто так. Я почти уверен, что ты тот самый якобы погибший при атаке Однора Сурвер. Сурвер, что умудрился бежать из зомбиленда. Сурвер, что потом уже в виде зверолюда вернулся в веселый аттракцион зомби, чтобы забрать памятные вещицы из тайника, в том числе и медвежонка. «Дерьмо! Да я нет! Я точно нет!» «Не мни себя важным, гнида! Ты просто мелкая заноза! Даже не пазл, не загадка, просто крохотная деталь! Расскажи все как есть!» И, может, еще подышишь чуток. «Дерьмо!» – бесцветно повторил Стив. «Кошки!» – переключился я. «Надо пробежаться!» «Лид?» Оба полосатых бросили Стива на дорогу и мигом очутились рядом. «Куда? Зачем?» «Возьмите остальных разведчиков!» «Разделитесь!» «Обойти городок с двух сторон!» «Никого не убивать, не калечить, не задирать, на вопросы не отвечать, не задерживаться!» Пробегитесь и осмотрите все тщательно. По завершению круга действуйте по ситуации. Если есть что доложить, отправляйте пару гонцов ко мне. Если нет, закрепитесь вон у тех двух холмов с соснами. Ожидайте нас там. Есть! Стоп! Рыкнул я, задерживая шустрых кошек. На вершинах сраных холмов не светитесь. Держитесь в складок местности. Шлемы и снарягу не снимать. Чуть что? ползком к нам передатчики заберите с собой мой канал связи знаете снайперов боятся жопы им не подставлять есть если раздобудете пару разговорчивых крестьян узнайте у них все о пути к этим пещерам мрака детальный маршрут опасности и тонкости кто охраняет свободная ли зона на чьих территориях находится и вообще все подряд есть круто Проводив разведчиков взглядом, я перевел глаза на местность за приветливым Местность такую деревенскую, такую безмятежную и спокойную, что так и хотелось во всю глотку заорать. «Обман! Я вижу вас, ублюдки!» «Сейчас там нет никого, рано еще!» Но очень скоро там обязательно появятся готовые к любому развитию ситуации бойцы этих грёбаных непримиримых. И ни в какое обязательное для всех табу я не верил. Нельзя стрелять в городе? Чушь. Война – это война. Она пишет свои законы. И главный ее закон – нет, сука, никаких моральных правил и запретов. Всеми всегда было плевать на все запреты, конвенции, правила поведения и обращения с ранеными и гражданскими лицами. И потому, если у этих пока незнакомых мне ушлепков появится шанс прострелить башку мне или моим офицерам, они воспользуются этим шансом прорядить важные фигуры противника на игровой доске. Я иду в город по одной простой причине. Там информация. Ее источники пьяно шагают сейчас рядом со мной. Может, найдется еще что-нибудь интересное в этом большом заселенном огороде? Но задерживаться там, прямо в сердце вражеской территории, я не собираюсь. Каппа! Лид! Разделяемся. Ты во главу второго отряда. Забирай всю технику вместе с гиппо и платформами с припасами. Два десятка бойцов и хвана. Вон к тем холмам с елками. Двигаться по дорогам, посевов не рушить. По достижению точки закрепиться, зарыться, развернуть минометы, быть готовым к отражению вражеской атаки. Туда же подтянутся разведчики. «Можно выполнять?» «Кевина ко мне!» «Понял. Приступай!» Пьяненькие старички, удерживающиеся на ногах только благодаря катящимся рядом столь же старым велосипедам, даже не заметили момента, когда прибывший отряд чужаков уменьшился втрое. Хотя я не обольщался, зная, что за нами сейчас наблюдает множество глаз, и каждое наше движение фиксируется. Терпилы они или нет, каждая странная тварь хочет жить, каждая тварь боится. И каждая здешняя терпильная тварь будет рада доложить о нас непримиримым. «Никто из нас не обольщается!» Всем понятно, что раз сюда прибыл отряд злых героев, скоро прольется кровь. Вопрос только в том, чьей крови пролито будет больше. «Я хочу поговорить, герой!» Выкрик уволакиваемого Стива донесся уже из-за моей спины. Оборачиваться я не стал. И так ясно, что сейчас Мохнатова закидывают на платформу, и над ним нависает добрая, мудрая пифия Кассандра. Она же леди с бабочками, она же баба со странными, с нами посылаемыми системой. И никакой Йорки рядом. Гоблинша осталась на базе. Меня не трогают их терки с баском, но я не настолько придурок, чтобы тащить внутренние конфликты в далекий опасный поход. Спрашивать на этот счет мнения Йорки я не стал, просто приказал. Причем приказ пришлось отдавать через каппу. От меня дурная гоблинша с расписной гномьей рукой пряталась как только могла. Баск, посмотрим, что будет. У меня было время подумать о судьбе зомби, и я решил дать ему шанс, щедро протянув бывшему напарнику окровавленную лапу. «На, хватайся, поднимайся и начинай уже убивать». «Чё замолчали?» – осведомился я у бредущих стариков. да да очнулся оплак протёр слезящиеся глаза бугристые изработанные ладонью да непримиримые про оружие их ты спрашивал герой йоди ага говори ну такие вот стальные плащи у них есть не скажем сколько точно не знаем просто но несколько разных видели может четыре может пять Но они только для офицеров. В Экзах сидит командный состав непримиримых? Во мне колыхнулся интерес. А рядовой состав? Нет. И в походы туда, ну, к вам, Экзы не ходят. Туда измененные с их наездниками. Рядовые и те, что чуть постарше. Сержанты? Может, сержанты. А может, еще каких называют. Оттуда волокут все, что под лапу попадется. Мясо, конечно, главное, но и орудия труда, семена, животных, немного оружия. Мы не выспрашиваем, но они частенько гостят в наших трактирах. Я только разок спросил, когда перебрал чуток. Ну и спросил, как, мол, добыча? они? Ухмыляются. Довольные? Большие пальцы топырят. Видать, добыча хороша. «Добыча более чем хороша», — буркнул я, вспоминая рассказы о продуманных атаках и их последствиях. Какое оружие видел? «Ну, долдонов железных, вроде твоего, но пострашнее». «Еще?» «Винтовки, дробовики. Холодного оружия не перечесть. Слушай, герой». «Не совладать вам с ними! Их много!» «Как много?» «Ну...» Старик, похоже, впервые задумался над численностью второго народа. «Поменьше наших терпимых в числе будут раза в три! И слава матери! Их поди попробуй прокорми! Хотя кормим, чего уж! А нас, работяг, под пять сотен с лишним тут обретается! считая изменённых?» «Не, без них. Но мохнат их посчитал». «Какой греющий душу расизм!» — усмехнулся я. «А изменённых сколько?» «Под сотню сейчас, но они хорошие. Добрее человека. Оно и понятно. Души-то человеческие в них». «Получается, непримиримых больше сотни». «Куда как больше!» Если так прикинуть, может, и под две сотни наберется. А еще их боевые призмы, огромные, умелые, могучие, сотрут они вас в порошок, сынок. Ты уж прости, что так тебя называю. Совет даю от всей души, не бейтесь вы. Раз проход сюда вы сумели открыть, так может... И тюрьма наша вечная голодная кончилась. Может, наладим вместе чего путного? Торговлю там? Людишек сюда или туда? Может, и в наших краях кто жить захочет? У нас и скот теперь разный появился, а не только овцы и свиньи. Деревьев плодовых разных прибавилось. Прижились. В городе на самом тёплом месте их посадили. Яблок ждем ароматных. Ты, может, в военном деле познающий меня будешь? Но в жизни я-то поболее понимаю. Годы мои вон какие. Морщины в таких местах появились. Что и сказать стыдно. Война — дело гиблое. Все поляжите а толку чуть. Договориться вам надо. Без драки. «По-людски! За стол сесть, покушать, закусить и договориться!» «Коли мир наш откроется, вот веги жизнь начнется!» «Может, и мы с Клератусом даже в наши почтенные года успеем еще в дорогу пуститься и посмотреть, каково оно там, в мире-то большом!» «Твои мечты, старик!» Я не выдержал и рассмеялся. «Ох, старик, старик!» «Да разве я что не так говорю?» «Ты говоришь, как крестьянин-нищеброд, что всю жизнь жрал репу и спал на деревянной лавке». «И потому слова мои глупы?» «Нет, потому слова твои наивны, дед. понимаешь Тебе нечего терять, кроме не слишком сладкой жизни. Тебе вообще плевать, кто правит этим миром. Не мешали бы репу сажать, ладно? А вот непримиримые, сейчас они здешние короли. Они здешние боги-защитники. Они правят миром монстров. Понимаешь? Наладили себе лазейку за мясом во внешний мир, пополнили припасы, отделили терпимых саженцами и семенами. Жизнь налаживается, жизнь сытная, богатая. Впереди новые рейды за свининкой и трофеями. Дома сладкий секс, жратва, пойла и покорные терпилы, что пашут землю и считают себя равноправными, а на самом-то деле вы лишь на ступеньку выше рабов. Что ж ты такое говоришь? Думаешь, они захотят переговоров? Конечно! «Нет, старик, не захотят! Задумайся! Если бы они хотели спасения мира монстров, если бы они хотели его открытия, они бы не стали резать глотки мирным жителям внешнего мира, не стали бы их скармливать огромным насекомым и не стали бы грабить и устраивать пожары! Если ты сделал такое, каких переговоров ты ожидаешь? Нет!» Хотя и они другой жизни, просто наладили бы медленную эвакуацию отсюда во внешний мир. По полсотни гоблинов за раз туда, на свободу, пинком. Заодно отыскали бы нормальное мирное поселение, сообщили бы вежливо о себе старостам. Попросили бы помощи в припасах и обустройстве. Думаешь, в деревнях не поделились бы молодняком? Пусть по поросенку с каждого двора или ягненку... По пятку саженцев и мешку неприхотливых семян, но дали бы бесплатно. Год, другой, и все здешнее население давно бы жило там. Кто не захотел бы дом покидать, остался бы растить саженцы, ухаживать за измененными и наслаждаться посиделками в трактире. Вот это мирный план! Вот это переговоры! Случилось так? Нет. Ваши сраные непримиримые вылезли ночью наружу, убили кучу народу, утащили их трупы в темную нору. Грёбаные пещерные гоблины, что убивают не раздумывая. Старик, там были дети, женщины, старухи. Их всех пустили на мясо в ваши грёбаные непримиримые. И ты мне говоришь про какие-то переговоры? Да они первыми не захотят их. И сейчас, получив новости о прибытии сюда вооруженных чужаков, они уже готовят атаку, разрабатывают боевой план. Они уже послали передовые отряды на позиции. Так что хватит пускать слюни умиления по морщинистому подбородку, старпер. Подтяни нюни и знай, войне быть. Войне кровавой. Ох! Что? Издевательски ухмыльнулся я, глядя на потерянное лицо оплака. «Удивлен? Не задумывался? Непримиримые никогда не позволят вам отсюда уйти. Они феодалы, правители, а вы черная кость, рождены, чтобы пахать. А то, что к ним может уйти любой и стать рядовым, если пройдет сраное испытание, так это просто мясо на убой». И их первыми швырнут в лапы жаждущего мяса призма. Если же повезет и выживут, вернутся в терпилы, когда состарятся и не смогут уже держать оружие. «Ты видишь лишь тьму. Разве можно так глядеть на мир?» Хмыкнув, я осторожно достал из разгрузки стальную трубку, отвинтил колпачок и вытряхнул в рот серую таблетку. Поместив ее под язык, ощутив первую горечь, сглотнул напитанную химией слюну и произнес «Тут нет света и нет тьмы, старик. Тут нет драконов, нет рыцарей. Все как всегда. Есть те, кого полностью устраивает текущая сытая житуха, и они не хотят ничего менять. Вот и все». «Нетерпимые!» «Защитники наши! Они добрые люди! И только вынуждены они...» «Да-да, только вынуждены они режут молодым бабам глотки, а затем скармливают их насекомым». «Да!» «А чем их жизнь лучше, чем жизнь обычной крестьянской бабы из внешнего мира?» «Эм...» «Вот видишь, — улыбнулся я, — ответа не найти». «Это вынуждено Измененных надо кормить! Они ведь тоже были людьми!» «Сколько людей жрет за раз одна такая тварь? Пятерых? А может, сразу десяток? Двадцать? Тридцать?» «Это что ж нахер за размен такой? Жизнь одного измененного бедолаги не может стоить тридцать чужих жизней! А если так хочешь накормить богомола...» «Сам прыгай к нему в пасть!» «Ты мне вот что расскажи, старик!» «Куда деваете трупы мирно умерших?» «Скармливаете?» Молчаливый кивок заставил меня рассмеяться и задать следующий вопрос. «А трупы непримиримых?» «Тоже». «Тоже в пасть насекомым?» «Да». «И даже тела высших офицеров?» «Ну как же! Так нельзя! Их хоронят с почестями!» «Ну да, офицерскую жопу жрать нельзя», — проворчал я. «Если бы я хотел пройти к пещерам мрака, куда бы повернул, зная дорогу? Туда?» «Верно. А откуда ты?» «Догадка», — ответил я и круто свернул, не дойдя до городской стены пятьсот метров и перейдя на боковую дорожку. Отряд последовал за мной, и мы двинулись параллельно стене. На высыпавших из ворот и на стену жителей я внимания не обращал. «А как же ужин?» «Ты не слышал меня, старик? Задумайся, что будет, если два отряда схлестнутся в мирном городе? Хочешь еще больше крови?» «Да как же ты не поймешь, герой йоди Непримиримые не такие! Они доблестные! Они хорошие!» «Ну да!» внул я. Ну да.